Со временем знакомства с Алией я тоже блистала пока единственным талантом превращать в руины все то, к чему проявляю интерес. Поэтому, когда мне предложили ее в соседке по комнате, я только хмыкнула и согласилась. Как неудивительно, трудности трудностей в общении с ней у меня не возникало, мы ни разу не поздорили и стали лучшими подругами. Мавка к нам попала совершенно случайно, просто никто не захотел иметь ее в соседках. Для вампирш, летавец и прочих девиц заведения она была слишком хорошенькой. К тому же бессовестно пользовалась своим даром обольщения. А кому понравится, когда твой объект страсти переключается на мавку? А мавки не заходили селиться вместе с Леей ввиду того, что она не очень благородного происхождения. Лея является всего лишь приемной дочерью некого богатого эльфийского князька. Все поступки Леи идут не от головы, а от сердца. Застав ее как-то плачущей в коридоре, на огромном бауле с вещами, мы предложили жить с нами, но при одном условии – никаких мужиков. Так я и попала в компании Мавки и Велкалака. Если раньше, встречаясь в коридоре со мной и Аллеей, ученики просто шарахались в стороны. Анжела, пытаясь на простых примерах объяснить, как демоны наводят страх на толпы нечисти, пустил слушок, что в гневе я себя не помню, за пустячную обиду в белых столбах пыталась загрызть князя, и если бы не двести дружинников, принявших смерть от моей руки и под руинами Кремля, загрызла бы». А тем, кто недоверчиво и робко возлагал, он говорил, «Но все же знают, как она передушила караульных в вежицах. Шестнадцать человек только за то, что по укладни завье спросили». То теперь оглядывались, когда мы проходили мимо. Лея улыбалась им эдакой невинной улыбочкой, не забывая приправить ее небольшой толикой чар соблазнения». С наступлением зимы я наконец-то стала понимать, с чего мой староста отмахивался от первокурсников. Мол, какая это нечисть, так, домашние паразиты, не вредней тараканов, к тому же сами с непривычки пришибленные. А я на него глаза опучила. Банники не нечисть? Бесы не вредней тараканов? Мавки пришибленные?